Глава восьмая «Починая разводняться», — сказал сам себе сотник Микола Билый, мотнув головой из стороны в сторону, как будто стряхивая остатки дремоты. Сумрак отходил, уступал, и предметы вокруг вырисовывались четче. «Василь!» — слегка толкнул он спящего приказного Рудя. Казак замочал, дергая ногой, лякая кого-то или спеша по своим делам даже во сне. Василь! Чуть громче повторил Билый, проспался. Руть, вздрогнув, телом, открыл глаза. Дядька Микола, я ж чуток, совсем не спав, только очи прикрыв, с нотками оправдания в голосе сказал приказной, сонно хлопая глазами. Да ладно, не прибреховывай, спав, как вбитый! Шутку подначил Василий Билый. «Скоро разводнятся почные. Нам к тому времени треба каулу спуститься. Черкеса расплох возьмем. Полдела выиграем, потому как не у себя дома». Василь стряхнул себе остатки сна, мотнув чубатой головой. Снова надел папаху на свою буйную головушку. Встал, сделал несколько шагов, разминая затекшие в очагах ноги, потянулся и провернул руками вперед, Словно шашкой een ворога de vijand ручищами, будто ту de гепнул, в een varken подумал сотник Uitlachend naar de dikke baard, dacht de sotnig Michail Abilij: Kazak." Maar de wind in hoofd niet Василя станичники любили. Добрым был казаком. С-под парубка рос без батьки. Не вернулся отец его Федор с очередного похода. Когда через реку переправлялись, погрузили казаки свое оружие и сёдла, как водятся на салы. Когда до берега добрались, салы Федора без него к берегу прибило. Плавал Федор хорошо. Лучше него никто в станице на вымашке не мог плыть. Так и не нашли его тело казаки. Без вести пропавшим считали в станице, но на жена его убивалась по нему первое время, молитвой до да слезами рану душевную затянула, но не приняла того, что Фёдора в живых нет. Дед Трохим неделю первой после известия трагичного с хаты носа не показывал, в красном куте лампадку жог, святому Егорию молился, святому Миколе чудотворцу». Прошло время Василий из-под парубков казака вышел, но дед Трохим до сих пор на окраину станицы выходит, сына Федора выглядывает. Не убит, значит, живой, говорил дед Трохим станичником, и все выглядывало в дальний, ли на степном шляхе сын его Федор, отец Василя. А Василий тем временем мужал. Казаком становился. Воспитывали внука дед Трахим и отец крестный Иван Колбаса. Кому, как не крестному, нести ответственность за крестника. Уж так повелось у казаков, что если батьки нет, то крестный вместо него остается. Не было у казаков чужих детей. Все малые станичные своими были для каждой семьи. Так и Василий рос станичным любимцем. Но нос не задирал. Коники не выкидал, трудолюбивым был, да и в воинском искусстве преуспел. Врудивскую породу был, рослый двухметровый молодец, косая сажень в плечах, кулаки, что те молоты. Как-то на спор бычка двухлетку с одного удара свалил. Дед Трохим в нем души не чаял, себя видел в нем, да и внук деда любил. Все было в Василе справжно. Одна беда, девок любил. Зато ему не раз от деда попадало. «Ты, Василь, на одну гляны, а всех тебе жалко. Да выдаешь себе до оказии, бисова душа!» — стыдил внук-одед. «А тому, как будто вожа под хвост коню, по молодости тело везде держать не умел, да и не хотел особо. Догулялся лихой казак». Хохлушку из наемных спортил, на радостях еще и на грудь добрую макитерку Чачи принял. Хохлы-гамселы решили Василя проучить. Подстерегли его, когда тот на весь с шинка выходил. Оказалось, на свою беду. Василим Тумаков надавал, те с гулями недели две ходили. Отделал их Василий знатно. Сапатки набил, да не хочу. Домой дошел, но не заходя в хату. Прошел на базы, в копне сена уснул, проснулся поутру от холода. Тот дед Трахим ведром ледяной воды с краницы окатил и нагайкой пару раз огрел. «Ты шо, паршивец, робишь? хламилию позорить? Бисова душа, геть с глаз моих!» — разозлился тогда дед Трахим не на шутку. Хохлыш, как тень, на плетень навели, свелогузничали, донесли на Василя атаману станичному. Тот долго разбираться не стал. Хохлам досталось за то, что кляузу написали, а Василю за проступок двадцать ударов батагами. гузно полдня в воде отмачивал. Пришло осознание того, что сделал. Перед дедом на коленях прощения выпрашивал. Бог, простит, тунучок, сказал в сердцах дед Трахим. Языком болтай, рукам воли не давай. Сам согрешил, да и меня старого под монастырь подводишь. Дед Трохим, отходчив, простил внука за содеянное. Умыв грешить, умы и каяться. Покаялся Василь, перед станичниками покаялся. К отцу Иосифу на исповедь ходил камень с души, упал. Но спокойствия не было. Чувствовал вину за собой и не знал, как это чувство в себе победить. — Расчумался? — спросил Билый, когда Василий вновь подошел к нему. — Так точно, господин Сотник! — четко по уставу ответил Василий, вытянувшись в струну. — Добре, буди казаков, Василь! — приказал Микола. Василь исчез в темноте, не прошло и четверти часа, как он докладывал Билому о выполнении приказа. «Я еще к коневодам заглянул, ваш приказ передал!» Неумело щелкнув задниками чики, вытягиваясь во фрунт, доложил руть. Эки ты кубаристый, Чай не на плацу!» – подметил Билый. «Присядь! Пока казаки собираются, потолкуем!» Василь, предвкушая тему разговора, принял серьезный вид. «Скорее всего, дядька Мекола за мой проступок говорить станет!» – мелькнула мысль. Василь присел, тяжело вздохнув и, поправив папаху, виновато посмотрел на своего командира. Хоть и получил сполна и раскаялся, но вину за собой тяжкую чувствовал. ⁇ «Дядька Микола, не виноват я! и втроем и вбыть хотели! ⁇ Попытавшись угадать тему разговора, выпалил Василь. Я же их только отталкивал от себя. Вот те крест! Ну, может, кого случайно задел? Билы посмотрел на него пристальным взглядом. Я не виноват, и Гнат не виноват. Виновата хата, что впустила Гната. Так чини. Эх, Василь, Василь, чужий стыд смеха свий, смерть. Только не за то я хотел побалакать с тобой. Билы слегка толкнул Василя в плечо. За проступок свой ты уже покаялся. Кто помянет ему глаз долой?» Молодой казак немного успокоился тады сотник распекать не буде». «Василь», — нарушил его мысли Билый, — «ты в семье один, хлопец, традиции наши знаешь, поэтому в бою из-за да в полымя не лезь, меня держись, лишний раз не высовывайся, понял?» Внук деда Трахима погрустнел, хотел в бою геройством блеснуть, доказать всем, что можно на него положиться, а теперь выходит за спину сотника прятаться. «Понял ваш бродь, как не понять?» Белый заметил смену настроения приказного. Что скрывайся к среда на пятницу, а сгинешь, кто рот продолжит? А мамки подумал, а деди Трахиме без ума к казаку с ума, Василь? Не журысь, моля дежду есть, а печаль человека. Я деду твоему обещал приглядеть за тобой. В общем, Василь, это приказ, наша доля божья воля». Сказал, как отрезал сотник, давая понять приказному, что разговор закончен. Тем временем казаки, приведя себя в порядок на скорую руку, уже строились на небольшом колтычке. Билый вышел перед строем, осмотрел, насколько позволял предрассветный час казаков. «Здорово ночевали, станишные!» – поздоровался. «Слава богу!» – дружно ответили казаки. «Долго говорить не буду, на святое дело идем, не чужое отбирать, свое возвращать. Не даром наши деды говорили, чужены за май, а суен и заграй. Отобьем охоту басурманам наших коней уводить, да девок красть. На том предки наши стояли и нам велели, с нами бог станишные». Речь сотника Микулы Билова была короткой, но емкой. До глубины души проникала она в каждого казака, стоявшего сейчас перед своим командиром. У каждого из стоявших был свой счет к черкесу. Не терпелось его предъявить. «Браты!» – вновь обратился Билл к станичникам. «Теперь по существу. Аул, куда черкесы угнали наших коней, судя по тому, что рассказал Салмач Товарчев, находится с другой стороны склона». «Стекаем по склону, рассредотачиваясь в боевой порядок. Там пластаемся на подходе к аулу. Дальше побачим, Бог укаже. Мы пластуны, у нас вовча пасти, лисий хвист. Коневоды остаются здесь, глядите в оба!» Кромка неба, цепляющаяся за каменные зубья скал, начала светлеть. Скоро взойдет дневное светило, озаряя все вокруг своим светом. «Для пластуна ночь-подруга. Нужно успеть атаковать аул, покуда не разовытнялось», — подумал Биллый, и, повернувшись к своим станичникам, махнув рукой, сказал «Айда, вперед!» Словно стая степных копчиков, плавно, равномерно двигаясь след в след, казаки начали спускаться. Биллый намеренно повел отряд резко вправо. Склон здесь был круче, что создавало некоторые трудности при передвижении, но таким маневром они предотвращали возможную встречу со вчерашними пастухами. Она была нежелательна. Кто знает, что на уме у горца, ведь только кунаку можно было доверять как себе. У многих казаков были кунаки в горских аулах. Это было не только дань времени – Этого требовала система кавказского общежития, объединяющая многие горские племена и народности, к которым относились и казаки. Продолжительное время соседства и взаимодействия с кавказскими народами, казаки впитывали в свою культуру и быт новые черты, одновременно передавая часть черт своей культуры горцам, наиболее сблизились с кавказскими племенами кубанские и терские казаки – Казаки и горцы, поддерживавшие куначеские отношения, были взаимно связаны долгом гостеприимства. И в каждой станице можно было встретить казачьи семьи, которые заводили себе друзей в горских аулах и называли друг друга кунаками. Они часто приезжали друг к другу в гости, дарили подарки, оказывали взаимную помощь во время сельскохозяйственных работ. Кубанские казаки куначились в основном с кабардинцами, кумыками. В кумыках и кабарде были лучшие оружейники, сидельники, серебряки. Казаки водили с ним дружбу, принимали у себя горцев, так как знали их язык. Порой казаки давали детям кабардинские имена и прозвища, поскольку имели в кабарде приятелей и кунаков. Бывало, что в семье станишника воспитывался сирота, нагаец, калмык или горец, которые, повзрослев, получали все казачьи права, становились настоящими казаками и за них могли выйти замуж девушки-казачки. Гостеприимство и куначество в свое время стали той благодатной почвой, на которой зародились и получили развитие всестороннее взаимодействие и сотрудничество русского и кавказских народов, стали основой укрепления дружбы между ними. В период Кавказской войны Куначество было одной из главных составляющих в постоянном поиске формулы компромисса. Многие представители кубанского и терского казачества братались с горцами и становились их кунаками, понимая, что дружба, взаимопонимание, уважение к киноплеменной культуре дают куда больше результаты, нежели ссоры и распри. Кунак – Это не просто друг-приятель, это человек, не связанный узами кровного родства, но несущий обязанности близкого родственника. По отношению к кунаку отношения дружбы сохранялись на всю жизнь. В любых обстоятельствах такие друзья должны были помогать друг другу. Кунаки принимали взаимное участие в различных жизненных ситуациях, в свадьбе детей, в строительстве дома – похоронах членов семьи, необходимости выплаты цены крови при примирении близкого родственника убийцы с родом убитого, в возмещении ущерба, нанесенного стихийным бедствием и других. Часто такая дружба передавалась из поколения в поколение. Семья, имевшая много кунаков, пользовалась уважением в селе, поэтому каждый по возможности старался иметь своего кунака в других селах и особенно среди представителей соседних народов, в частности казаков. Обычай названного родства куначества устанавливалось по братимствам-ритуалам, который сводился к тому, что двое мужчин на основе крепкой дружбы клялись друг другу в вечной верности, взаимопомощи, взаимоподдержке. В знак верности клятве они надрезали себе руки и пускали кровь, обменивались оружием. О совершении обряда побратимства сообщалось семьям и родственникам обеих сторон. В честь этого большого события у одного из названных братьев устраивался обед, куда приглашались друзья побратимов и члены их семей. С этого момента обе стороны принимали на себя традиционные обязанности истинных родственников. В ауле, на которой готовились напасть казаки, кунаков ни у кого из станичников не было. Тем сильнее была жажда мести, тем решительнее при приближении к горскому поселению становились казаки. Стои волков сливались казаки к подножию горы. В своих черных черкесках и длинношерстных попахах они действительно были похожи на хищников, готовых разорвать в клочья тех, кто встанет у них на пути. Аул -э Кьо, атаку на которой готовили билы с казаками, был по черкесским меркам большим и процветающим. Когда еще была цела крепостица, под Харунжей Гамайон не раз отправлял в разведку своих пластунов. Те возвращались с данными о численности жителей, количестве жилых построек, наличии укреплений, всех тех данных, которые важны, когда речь идет о возможных военных действиях с предполагаемым противником». Аул насчитывал по последним данным около 220 жителей, включая женщин, стариков и детей. Всего в нем находилось 51 хижина. Поселение горцев тянулось вдоль ручья того же названия и считалось самым большим в этой части Черкесии. Построены хижины в принятой здесь манере, то есть жилища не разбросаны друг от друга, но расположены как бы вокруг большой площади среди деревьев, за каждой постройкой своя плантация и поле. Жители аула занимались земледелием, используя для этих целей труд рабов, пленных, солдат и пятников. Основной вид деятельности, чем промышляли черкесы, был разбой – Пленных женщин, мужчин, детей продавали так же, как и угнанный скот и коней. Отличие было лишь в том, что людей продавали в рабство. Невольничий рынок процветал на Кавказе. Особенно ценились русские женщины и казачки, которых охотно покупали турецкие паши для своих гаремов. «Вот и аул», — подумал про себя Билый, когда сквозь предрассветный туман, который в этих местах не редкость проявились очертания черкесских хижин и смотровой башти. Как и предполагал Микола, ориентируясь на данные разведки Гамаюна, аул представлял собой форму большого круга, по периферии которого располагались хижины. В центре хижины сходились к площади, на которой возвышалась смотровая вышка. Еще две вышки, выполнявшие роль сторожевых, находились у северной и южной части аула. С запада аул упирался в скалистую гору, что создавало природную защиту от непогоды и неприятеля. У черкесов была патриархальная семья, семейная община, численность которой колебалась от 20 до ста человек, включая рабов. В каждом дворе жили все представители одной семьи, родители, все их сыновья женатые и неженатые, и незамужние дочери. Если у них были рабы – то они, независимо от их чистности, тоже жили в его составе, поэтому часто количество жителей одного фамильного двора было до ста человек, а иногда и больше. Каждый двор обносился высоким и хорошо сплетенным забором, сверху которого был терновник. В центре двора располагалась пустая площадь, с одной стороны которой полукругом стояли сакли, а с другой – Загоны для мелкого и крупного рогатого скота. В середине Саклии находилась Юне-Шуа, где жил глава семейства со своей женой и детьми, не достигшими еще 12 лет. В остальных постройках проживали уже взрослые дети. Каждый женатый сын имел собственную хижину для себя и своей семьи. Взрослые, но еще незамужние дочери также жили отдельно от родителей – Все сакли были обращены фасадом к середине площади. Таким образом, во дворе многочисленного семейства располагалось 12-15 саклей. За жилых хижин размещались амбары, кладовые и отгороженные стога сена и соломы. Загоны для рогатого скота и навесы для домашней птицы делались плохо защищенными от погодных условий. К каждой сакре была пристроена маленькая конюшня для пяти-шести лошадей, но она отделялась от жилого помещения легкой перегородкой. Дверь стойла запиралась изнутри сакры, это позволяло черкесу, не выходя во двор, быстро сесть на коня и выехать прямо в бой, а его семье удалиться в безопасное место, взяв при этом самое необходимое и ценное имущество. Если Черкес владел одной или несколькими семьями рабов, то их дворы были построены вблизи его двора. — Логово Бесовское, — сказал вслух Билл, когда казаки, рассредоточившись, спустились к неширокому ручью, текущему из аула. «Василь — Василь! — позвал Микола. — Гореть огню! — пробормотал кто-то из станичников за спиной. — Туточки, я, господин Сотник! — мгновенно отреагировал приказной руть. «Вот что, хлопец, метнись вдоль ограды и побачь, если дозорные на вышках. Ты у нас кубаристый, т.б. и в ступины пеймаешь. Тильки на зирком. дал на кассу Василию Билы. Через мгновение руть уже пластался вдоль высокой, в человеческий рост ограды, тянувшейся по периметру территории аула. Ничего удивительного в том, что Филимон обнаружил среди камней казака... Гораст он был следы читать и видел то, что другие обычно не замечали. Чуйку имел обострённую. Принюхался к ветру, улавливая запахи, а дальше проще стало, когда пошел в нужном направлении. Здесь каменюка сдвинута, здесь трава примята, тут капелька крови, растер в руках, а тут и тело лежит. — Михась, сюда, Поть, кажись, нашел. Да ну, не брешешь! вдруг встрепенулся, замирая на другом конце поляны. «Вот те крест!» Михась в три прыжка рядом оказался. Присел на корточке, разглядывая тело казака ворваном, с кровавыми подтеками и спотнем, спросил шепотом, пугаясь собственного голоса. «Живой!» Филя не ответил, пожимая плечом. Казак в ободранном и спотнем, кровью запекшийся, был изрядно попачкан и лежал на животе неподвижно. «Живой?» — снова тревожно прошептал Михась. «А я знаю, кто ты такой! С неба что ли свалился? Посмотрим!» Михась осторожно дотронулся до чужого плеча, и уже вдвоем с филией они перевернули тело на спину. Вздрогнули оба, когда увидели знакомые черты скуластого лица, заостренный нос с горбинкой, тонкие брови и под статем усики, сейчас коркой крови покрытые». «Это же Павло Кочубей из заставы Гемуюна!» «Что он так далеко делает от крепостицы?» Мишка потрогал шею казака, склонился низко к избитому лицу. «Дышит?» – спросил Филя, протягивая флягу с водой. «Не пойму по колей. Тонкая струйка стала омывать разгоряченное лицо казака, очищая ссадины. Несколько капель Филя влил их в приоткрытый рот. Михась придерживал тяжелую кудлатую голову и резко дернулся, когда Пашка застонал, ворочаясь. Марийка! Марийка! Затвердил он, не открывая глаз. Живой! обрадовался Филя, прекращая лить воду. Михась бережно положил под голову казака ком подорожных листьев, стараясь не смотреть на любопытного друга. Звал кого или показалось, настаивал тот. Сестру никак! Хмурясь, ответил Михась, разглядывая каменную стену. «Это ж каким упертым надо быть, чтобы карабкаться по ней? Шашку бросил. Зачем? Или с горя совсем сбрендил?» Знал он, кому Павло неровно дышит. Случайно подслушал разговор старших, но тайно решил чужой не выдавать. «Смотри-ка!» – оживил Софиля. «Еле живой, весь поломанный, а о сестре думает!» Павло открыл глаза и довольно осмысленно посмотрел на ребят. Секунду, собираясь с мыслями, признал «Хлопцы! Павло сорвался, что ли?» «Сорвался!» Казак тяжело глотнул чистого воздуха, обеспокоенно рукой заводил вдоль тела. Обеспокоился не на шутку. «Хлопцы!» — снова прошептал он, и взгляд его остановился на Михайла. «Я шашку схоронил, когда полез. Найти надо!» Порубки поняли чужую тревогу. «Казаку без шашки нельзя. Позор на весь рот!» Филя усмехнулся. «Вот она! Нашли мы ее первым делом, а потом тебя! Держи!» Казак судорожно дернулся, ухватился за скромную рукоятку, сжимая изувеченные пальцы и прижимая оружие к груди. Михась не мог отвести взгляда от чужой распухшей, почерневшей кисти и с трудом выдавил из себя. Как же тебя, подхорун же Гамаюн из крипостицы отпустил. Хледело какое? Дым видели? Видели? живо отозвался Филя, поэтому и в станицу возвращаемся, с охоты свернули. Шли к секретам, только два уже кинутых. Новости какие знаешь? спросил Михась, хмурясь. Новости? переспросил Павло и надолго задумался. Так что друзьям надоело ждать ответа, и когда они уже особо не надеялись ничего вразумительного услышать, Кочубей продолжил, «Новостей много, хлопцы, но главное, крепостицы и гамаюна больше нет».